Евгений Понарожку Семена апокалипсиса Книга третья Глава первая Артём ехал домой, разбавляя унылое утреннее настроение прослушкой радио. Ночёвка в спальном мешке на природе – отдых не самый комфортный. Но улучшенному характеристиками и системой телу все это было нипочём. Куда неприятнее дискомфорт ощущения собственного немытого тела. Это действительно раздражало. Перед отъездом он еще раз посетил пространственный переход, тот оставался открытым. Таким его парень решил и оставить. Он сделал все, что мог, максимально подрезал ресурсы паразита. Пока этого было достаточно. Ну а что будет дальше, загадывать смысла не было. А сейчас перейдем к горячему происшествию в Финляндии. Сегодня ночью в Хельсинки произошел налет на резервный склад, относящийся к ведомству местных сил обороны. На место происшествия оперативно прибыли спецподразделения полиции, но к тому моменту злоумышленники уже скрылись. Подробности произошедшего не разглашаются. По некоторым данным, налетчики были обнаружены во время разграблений, вследствие чего вступили в бой с охраной. Возможно, в преступлении участвовали так называемые игроки с целью похищения аномальных материалов. Пресс-служба же эту информацию отрицает. Артем вспомнил, как какой-то мутный парень писал ему личные сообщения несколько дней назад. Предлагал какую-то разовую акцию. Уж не эту ли самую? Если да, то работают эти ранкеры-уголовники быстро и дерзко. Сам он пока связываться с государственными структурами не хотел. На трассе ничего интересного не происходило. Очередной длинный собрал за собой колонну. Возможности обогнать не наблюдалось. Артем заглянул на страницу персонажа. Арт. Уровень 40. -й. Ментальный тип. Характеристики. Сила 16. Ловкость. 17. Выносливость 25. Интеллект 30. Восприятие 14. Свободные очки 3. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 5. Воплощение энергии уровень 3. Малые атрибуты. Явление мыслей Даи, уровень 5, регенерация, уровень 2. Азы боя на кистевом оружии, уровень 1. Навыки. ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, все когти, все удар, плоскость, рассечение, ускорение мышления, бонусные эффекты, ментальная выносливость, взрывной импульс, улучшенная координация, Ускоренное восстановление, улучшенное зрение, адепт ментальных атрибутов, продвинутая перцепция, координационная выносливость. Баланс – 741 993 искр. За «Осколок с паразитами» он получил в сумме 4 уровня. Неплохой результат. Даже показалось, что прокачка идет очень быстро. Хотя, если на его место поставить обычную группы игроков, то в среднем выйдет по уровню на каждого. Артем вспомнил робота-танка и чертовски опасных джаггернаутов под землей. Пройти все это без потери могла только очень сильная группа со сбалансированным составом и нетривиальными возможностями. Он — исключение, пользующийся плодами удачи, кропотливого труда, обмана, пролитой крови, и бог его знает, чем ещё. Способности пространственного атрибута в его личном списке эффективности навыков можно смело отнести к графе вне категории. «Да, они не наносят прямого урона, но при грамотном использовании дают несравненную пользу, помогая убивать чудовищно сильных врагов, избегая лобового боя». Лениво размышляя, он доехал до одного пригородного оптового торгового центра, чтобы закупиться перед дорогой в село. На парковке случайно обратил внимание на семью из четырёх человек. Мужчина укладывал покупки из тележки в багажное отдело внедорожника. В полупрозрачных пакетах, помимо прочего, Артем узнал ставшие нынче популярными консервы и крупы. Пока глава семьи занимался своим делом, остальные, жена и двое детей, ожидали, когда тот закончит. Парень оглядел этих беззащитных простых людей и как никогда остро почувствовал свою чуждость в всей этой мирной картине. Он сам не заметил, когда невидимый, но крепкий барьер отгородил его от простых людей. Наблюдая их уязвимость, неспособность защищаться и вместе с тем праздное состояние, Он ощутил какое-то инстинктивное раздражение. На что опрекает система судьбы миллионов беззащитных людей? Еще в студенческие годы он зачитывался классикой хоррора и помнил монолог одного ученого из незабвенного Мискотоникского университета. Ученый муж рассуждал о том, что вся человеческая цивилизация это лишь радужный сон, построенный людьми, чтобы не видеть глубинных ужасов Вселенной за ее границами. Лишь эта хрупкая пелена отделяет вымышленный безопасный мирок, выдуманный человечеством для самих себя, от истинного бесконечного ужаса, царящего в необозримом количестве миров. Было ли разумное зерно в этой идее? Очень может быть. Артем стоял и открыто пялился на занятого своим делом мужчину и его родных, поглощенный своими мыслями, чем сам привлёк к себе внимание последнего. Раздраженный глава семьи, крупный, подкачанного телосложения — Перехватил его взгляд, уже готовый разразиться речью, что мутному типу следует пойти заняться своими делами, но осекся. Зрительный контакт между ними произошел лишь на мгновение, но хватило и этого. Мужчина явно напрягся, отвернулся и почти бегом скинул последние покупки, после чего быстро сел в машину и уехал во освоясье. Парень удивился. Что это было? Его испугались? Он, конечно, тоже здорово раздался в плечах и оброс мясом, но до боковатого телосложения почти сбежавшего мужика здорово не дотягивал. У него что-то на лице? Посмотрев в боковое зеркальце у Азика, он увидел лишь свою, казалось бы, обычную физиономию. Разве что взгляд стал более жестким. Человек ощутил угрозу, промелькнула догадка. Тот самый инстинкт самосохранения, уснувший за века сытой и безопасной жизни. Могут ли обычные люди подсознательно ощущать сильных игроков как нечто, ставшее чуждым виду? Больше фигнёй вроде игры в гляделке Артём не занимался, а отправился совершить нужные покупки побыстрее и поехать домой. Уже взяв все необходимые продукты, вспомнил, что ему нужно несколько мелочей в строительном отделе, куда и отправился после загрузки УАЗика. Проходя через отдел с мебелью, парень случайно увидел стенд, демонстрирующий дизайн спальни. Мебель его не интересовала а вот большая рамка под картину, выполненная в аскетично строгом стиле, неожиданно привлекла внимание. Спросив у консультанта цену, Артём неожиданно узнал, что она не продается, а используется в магазине как реквизит. Парня это ни в малейшей степени не побеспокоило. Поговорив с исполняющей обязанности менеджера тетки из совдеповского вида и расставшись с небольшой суммой, он быстро договорился о передаче не очень-то и нужного имущества в его руки. Полностью удовлетворённый, он, наконец, выехал в родное село. Последние два дня, проведенные в осколке, морально, и сегодня он хотел просто отдохнуть. Уже вечером, вымытый и сытый, он аккуратно достал из уазика добытую сегодня рамку. Улучшенный глазомер не подвел, полотно подошло идеально. Немного манипуляций с отверткой, и вуаля, в гостиной его дома, на пустой ранней стене, с комфортом разместилась таинственная дама из осколка. Надо сказать, что любая другая картина в этой затрапезного вида комнатушки смотрелась бы неуместно. Но понимающая улыбка чарующей женщины словно облагораживала все вокруг себя. Оставшийся довольным, Артём наблюдал за картиной некоторое время, после чего сел за ноутбук, заодно открыв чат организации. Его заметили практически мгновенно. Дай мы 666. Эй, какие люди! Ребят, это Арт, наш гильдейский топ! Арт! «Всем привет, ребята!» Артем поздоровался со всеми, и в ответ тоже пришли сообщения с приветствиями. Даймы же, явно заинтересованный, не унимался. Даймы-666. «Я слежу за твоим продвижением в ладере, мужик! Да-да, и не только я! Все здесь! Просто они не признаются никогда! Не то что открытый рубаха парень, Даймы! Чем ты занимался последние дни? Убивал титанов, гасил богов, низвергал Диабло?» Я не знаю, как иначе на таких высоких уровнях можно так быстро апаться. Арт. Да, последние дни, правда, были весьма жаркими. Я только сейчас могу позволить себе отдохнуть. Даймы-666. О, да, это наш зверь! Энергеник. Даймы, от твоего спама уже тошно. Заткнись, или в следующий раз мы порежем твою долю. Даймы-666. Чего? Энергеник. «Привет, Арт. Мы еще не разговаривали в чате. Я лидер третьей группы зачистки. Имена у нас не приняты, как ты понял. Так что называй панику. Скажи, ты реально работаешь соло с такой результативностью? Понимаю, что вопрос консилит правила чата. И если что, можешь не отвечать. Никаких претензий. Арт. Да, я не очень люблю выдавать информацию о себе, как и все вы. Так ведь? Но ты прав, я работаю один». «Энергеник». «Это очень сильно». Видимо, придя к каким-то своим выводам, лидер отряда на этом прекратил свое участие в разговоре. Чат успокоился, и беседа снова перешла на нейтральные темы. «Бэвга». «Так вот, на чем я остановился. Не путай марксманов со снайперами». «Баст». «Да какая разница то «Бэвга». Марксманы, если перевести меткие стрелки, входят в состав подразделений в качестве огневой поддержки и вооружены ДМРКами. А снайперы это самостоятельные тактические единицы, привлекаемые для решения собственных задач. Баст. Короче, марксманы это те же снайперы, только на пол Федора. один. Терра-0. БФГ. Ой, да ну вас. Артёму нравилась ненавязчивая атмосфера чатовых посиделок. Первоначально он беспокоился, что гильдия будет похожа на клубок змей, хотя, конечно, расслабляться еще рано. «Арт, кстати, давно хотел спросить. Вы, как организация, должны быть в курсе. Как обеспечивается анонимность игроков при сделках лицом к лицу с кем-нибудь, кто не заслуживает доверия? Есть какой-то способ? Дай мы 666». «В смысле?» «Арт». «Ну, игроки же не надевают маски каких-нибудь аниме-героев, чтобы их не узнали, верно? Есть какой-то способ сохранить анонимность?» «Сноу». «Да, мы вечно тупит по-конски, не драть на него время. На общем, Ауксоне есть такие штуки, лики и хидного. Стоит дороговато, но полезно до нельзя. Это маска. Надеваешь ее, и она плотно прилегает. Помимо скрытия внешности, делает глаза бесцветной серыми и чуть смещает тембр голоса. При этом она вообще не ощущается». «Сидит, как вторая кожа». «Арт. Отличная тема. Цена вопроса». «Сноу». «Для обычных игроков дороговато. Колеблется в диапазоне полумиллиона. Но для каких-то дел с другими организациями вещь обязательная. Сам понимаешь, сейчас все с камерами. Ну и если в сквозной пойдешь, тоже незаменимая штука». Артём думал развить тему о сквозном, но тут снова в лес Даймы. «Даймы 666». «Кстати, Арт, там же видос на Ютьюбе и про тебя залили. Ты знаменитость. Заметили, как ты ворвался в топ. Ещё и про нашу гиди заговорили. Мы теперь крутые ребята!» На этом Артём закруглился сообщением в чате, вместо этого открыв YouTube, чтобы увидеть, что же на него нарыл какой-то обзорщик ранкеров. Он ввёл свой ник. Искомое видео легко нашлось среди предложенных. Парень запустил его и приготовился услышать что-нибудь интересное. «Как он и ожидал». Основная часть — обычная вода про проранкеров и ладр в целом, чтобы продлить видеоряд. Позже блогер прошелся по его тегам, высокому темпу роста, уровню и даже вспомнил гильдию. Ведущий заметил, что при таком быстром темпе роста игрок точно обладает неординарной силой и занимается непростыми делами. После этого вспомнил все громкие происшествия в России. Поднял и недавнюю тему перестрелки в НИИ с последующим пожаром, практически уничтожившим здание. Один этот момент уже напряг, но блогер не владел никакой точной информацией об участии и лишь перетасовывал факты, нагоняя интриги и тем самым продлевая ролик. Таким образом, мы наблюдаем рост классического разбойника из ролевых компьютерных игр. А как мы все помним, эти ребята не отличались добродушным нравом. С этого момента игроки из России, не забывайте, что теперь рядом с вами может рыскать плохой парень с весьма коварными целями. На этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не успел. И не забывайте умные слова из старой песни. Роги делают это в темноте, Роги делают это сзади. Всем пока. На этой доброй ноте видео закончилось. В целом, все оказалось лучше, чем могло быть. Но хуже, чем парень надеялся. Хоть никакой особенно интересной информации не раскрыли, внимание все равно привлекли. Парень открыл ладер, чтобы проверить свою новую позицию. «Арт. 40 уровень. Маскировка. Проникновение. Обнаружение. Ликвидация. Россия. Номер 399». Ого! Он зашел в четыре сотни лучших. А еще система сменила ТЭК боя на ликвидацию. Это обуславливается его сменившимся стилем боя? В видео этого момента не было. Значит, изменение произошло совсем недавно. В с паразитом. Перед сном Артем вбросил все три очка характеристик в интеллект. Он много думал по этому вопросу и решил, что характеристики, дающие наиболее полное раскрытие способностей, являются основной задачей на данный момент. Следующим днём он продолжил свои тренировки последнего навыка в атрибуте пространства. Помимо этого, не забывал и про пси. Артёму срочно требовались новые способности, повышающие боевую мощь. Вдохновение, что он почерпнул прикоснувшись к заснувшему порталу в осколке с паразитом, очень помогло, и он почувствовал продвижение в изучении навыка, но все еще недостаточно, чтобы исполнить технику самостоятельно. В тот же вечер в личное сообщение неожиданно написал энергеник. Заинтригованный Артем Немелина ответил. Командир одной из команд зачистки создавал впечатление человека делового, а значит, его как минимум следовало выслушать. «Привет, Арт. Есть минутка поговорить?» «Привет, конечно. Я слушаю». Ленга рассказывала, что при принятии в гильдию всплыл факт обнаружения нами сквозника. Ты помнишь, да?» «Помню». Линго уверен, что ты заинтересован в этом деле. Парень поморщился. Несмотря на первое впечатление мягкого человека, Линго простачком не был. Подумав, Артем ответил. Сквозные осколки интересны вообще всем. Глупо это отрицать. Но и какого-то навязчивого желания лезть туда у меня нет. Ты сам наверняка знаешь о слухах, что ходят тут и там. Туда любят лезть вооруженные до зубов пасынки госконтор и других крупных детей самых отбитых, надеясь хапнуть куша и жить богато до конца жизни. Понимаю. Именно поэтому я хочу действовать как можно скорее. Но Линга слишком осторожничает. Объясни ситуацию. Ты же понял, что я не сболтлива. Слушай, недавно Августин из этой малохольной первой группы, что не вылазит из самых простых аномалий, нашел сквозняк. Парень зуб даёт, что это именно оно и он не ошибается. Если он трётся по начальным аномалиям, как можно верить его словам? Очень даже можно. Уж на что он бесполезный утырок, но на портал у него чутье золотое. Я думаю, какой-то имеет атрибут, но тот всегда молчит. А расспрашивать сам знаешь, у нас не принято. Так вот, этот трус буквально божится, что нашел сквозную. Продолжай. Обнаружил я в городке неподалеку от столицы, в заброшенном доме какого-то пенсионера. Лига, не будь дураком, с нашим юристом занялся выкупом недвижимости. Дело еще не закончили, но главное, туда не должен теперь никто сунуться. Все обстаряпали как покупку какого-то бизнесмена, желающего отстроить себе коттеджик. Теперь, понимаешь, мы получили объект с нашим персональным проходом в сквозняк, черт возьми. Разумеется, нам одним туда лезть опасно очень. Но тут появился ты. Лига не хотел спешить с этим. Для начала решив понаблюдать за тобой. Но я считаю, это лишь потери драгоценного сейчас времени. Ладер и так показывают твою результативность. В общем, я считаю, что на дурацкие игры в проверке сейчас нет времени. У нас есть портал в совсем свежей сквозную аномалию. а в Августин зуб дает, что тот только-только появился. А чутье у него на эти вещи как-то уже слышал о Гунго. Раз осколок совсем свежий, то его с большой вероятностью пока не заметили. Если нам повезет, он вообще только в нашем распоряжении. Но чем больше мы теряем времени, тем быстрее растет шанс обнаружения другими заинтересованными. Эрт, ты уже понимаешь, на что я намекаю? Не терять времени, почем зря, и пойти хапнуть лучшую добычу, пока в аномалии не полезли все кому не лень. В точку. Лига все еще против, но ему придется считаться с мнением всего нашего отряда. Ведь наша третья команда лучшая в неграх. Я поговорил с ребятами, все уже согласны. Насчет пойти вместе. Арт, я не идиот. Я понимаю, что тебя одному, возможно, и проще будет. Но сквозняк у нас, а не у тебя. Если запахнет жареным, мы в любой момент можем уйти. Ты же, если пожелаешь, останешься для сольной работы. Что скажешь? Итак, лезем с твоей командой. В задницу не заходим. Если что-то идет не по плану, уходим, или же я могу остаться для одиночной работы. Все так. Что с дележкой добычи? Сам понимаешь, придется и в гильдет отстегнуть. Да и первая команда за обнаружение объекта захочет барыш. Плюс покупку недвижимости окупить. Остальное делим между членами команды. Я понимаю, что ты намного превосходишь нас, поэтому, помимо всего прочего, ты сможешь забрать одну вещь с добычи с правом первого выбора. Если, конечно, она не будет единственной. Или стоимость не превысит цену всего остального. Я уже обсудил со своими, и они ничего против не имеют. Мы еще уточним некоторые детали. Также мне нужно дождаться Уксона через пару дней. Но предварительно я согласен. Отлично. По рукам.